На фактории. На факториях прежде я никогда не бывал. Только читал о них в книгах Джека Лондона. Потому само слово казалось мне пропитанным романтикой первопроходцев севера. Конечно, я был несколько разочарован, увидев обычный небольшой поселок с единственной улицей, вдоль которой стояли ветхие домики и вагончики балки. Улица слегка поворачивала и заканчивалась возле бревенчатой православной часовни, стоящей на высоком берегу реки Щучьей. Вот мы и добрались. Я повернулся к Саше. Может, нам действительно эту неркоги найти? Спросить, когда оленеводы здесь проходить будут? «Давай», — согласилась девушка. «Вон самый большой дом слева. Вдруг это ее?» Мы подошли к высокому двухэтажному дому, Открыли калитку. Во дворе пожилая женщина ковырялась в огороде, словно где-нибудь в Центральной России. Ряды грядок были накрыты полиэтиленом, кое-где проглядывали робкие зеленые росточки. «Простите, как нам Анну Павловну неркоги найти?» — обратился я к женщине. «Я это. А вам что нужно?» — распрямляясь, ворчливо спросила Ненка. «Мы ищем моих друзей, оленеводов из девятой бригады. Они еще не проходили?» «И не пройдут», — сурово посмотрев на меня, ответила Неркоги. «Девятая бригада у моста через железную дорогу щучью переходит. Вам их там искать надо». Я вздохнул и с грустью посмотрел на Сашу. Весь наш долгий путь на факторию оказался напрасным. Хозяйка взглянула на наши огромные рюкзаки, насквозь мокрую одежду, немного смягчилась и сказала «Ладно уж, сегодня у меня переночуете, а завтра машина пойдет, отвезет вас на станцию». Анна Павловна пригласила нас в дом. Мы скинули мокрые куртки и зашли в теплую, пахнущую свежим хлебом кухню. Хозяйка налила чаю, мы сели за стол. «Ну, рассказывайте», Что вы вообще в тундре забыли?» Ненка говорила жестко, отрывисто. Было понятно, что она умеет и любит руководить. Я кратко рассказал о цели нашего путешествия, показал фотографии своего музея. Неркаги слушала молча, и я чувствовал, что хозяйка по-прежнему считает наше путешествие блажью избалованных москвичей. «Анна Павловна, я еще книги пишу». Решил я хоть как-то расположить к себе хозяйку. Вот, возьмите в подарок». С этими словами я протянул Ненке последний сборник своих стихов. Нерка полистала страницы и сказала заметно потеплевшим голосом. «Хорошие стихи. Я тоже книги раньше писала. О своем народе, о его бедах. Но сейчас понимаю, что книгами людей не спасти. Один путь к спасению. Через Бога. «Ну вот опять, невесело, подумал я. Сейчас нас будут обращать в христианство. Интересно только, к какой конфессии?» Анна Павловна тем временем продолжала. «Ненцам истинная вера нужна. Я по себе знаю. Как в православную веру обратилась, жизнь сразу другой стала. Отсюда, с Лаборовой, христианство должно по всей тундре распространиться. У меня здесь и школа своя, христианская» для детишек, сиротами оставшихся, и часовню построили с Божьей помощью. Даже епископ приезжал. А сейчас новое большое дело я задумала. В тундре отсюда 15 километров будет, собор решила возвести. Храм уже готов почти, Пресвятой Троице посвящен. Там у меня лагерь организован для детей-сирот. И из моего детского дома дети, и из других поселков приезжают. Я внимательно слушал Неркоги и чувствовал колоссальную силу, исходящую от этой невысокой пожилой женщины. Она одна пыталась решить проблемы, перед которыми государство опускало руки. И еще Анна Павловна своей страстной, почти фанатичной верой очень напомнила мне Людмилу Тайшину. — И что, оленеводы принимают христианство? — спросила Саша. — Я писала курсовую работу по этой теме. «А ты сама-то христианка?» — перебив девушку, строго спросила Ненка. «Да, мы православные», — быстро ответил я за двоих, не желая создавать неловкую ситуацию. Саша христианкой не была, а в своей курсовой работе вообще осуждала деятельность христианских миссий на Севере, считая, что они разрушают традиционную культуру. «Вот и слава Богу!» — кивнула Ненка. «Через факторию многие семьи оленеводов кослают» за продуктами сюда заезжают, в часовню заходят, мы с ними о боге говорим, молитвы учим. А то ведь в каждом чуме иконы стоят, а люди на самом-то деле — язычники». Я кивнул, соглашаясь с хозяйкой, и вспомнил богатый иконостас в чуме Гаврилы, где православные иконы преспокойно соседствовали с идолами. «Вот собор достроим, и тогда все службы у нас идти будут, даже божественная литургия». Сила в ней великая, она многих оленеводов в православную веру обратит. Не сразу, постепенно, но мой народ станет христианским». Анна Павловна вздохнула, улыбаясь своей мечте, и мне показалось, что в уголках глаз Ненки даже блеснули слезы. Встряхнув головой, словно прогоняя минутную слабость, Неркоги снова стала деловой, собранной. «Так, переночуете в доме для гостей?» Ключи я вам дам, и в часовню зайти не забудьте. Помолитесь Богу. Без молитвы ни одно дело начинать нельзя. Мы поблагодарили хозяйку и вышли на улицу. Домик для гостей оказался очень уютным, теплым. Зимой в нем жили приемные дети Анны Павловны, которые сейчас были в лагере устроившегося собора. Оставив рюкзаки, мы решили зайти в часовню. «Анна Павловна очень сильный человек», — восхищаясь ненкой, сказал я Саше. «Одна от такой дело задумала». «Да, волевая женщина», — кивнула девушка. «Только все равно, на мой взгляд, обращать ненцев в христианство нельзя. Приняв чужую веру, они потеряют свои традиции, культуру. Так уже происходило неоднократно с разными народами. Я как историк знаю». «Да я не спорю», — улыбнулся я Саше. Ты же знаешь, я сам против христианизации, несмотря на ее некоторые положительные стороны. А неркоги я восхищаюсь просто как сильной, цельной личностью. Побольше бы таких людей, и мир, глядишь, изменится к лучшему. Разговаривая, мы подошли к часовне. Бревна уже успели потемнеть от времени и частых дождей, как икрытая тесом крыша, увенчанная маковкой с крестом. Внутри, перед высоким иконостасом, горела небольшая лампада, наполняя пространство мягким теплым светом. Пахло миром и ладаном. От всей часовни веяло каким-то домашним уютом. Казалось, под защитой ее бревенчатых стен можно укрыться от мести суровых богов Ямала. Достаточно лишь прошептать молитву. Постояв перед иконами, мы вышли наружу. Закрыли тяжелую окованную дверь, и двинулись обратно, к гостевому дому. Тучи разошлись, низкое полярное солнце заливало багряным пламенем воды реки, далекие озера. Тундра стала сине-фиолетовой, и ее пологие холмы напоминали волны безбрежного моря. Я обернулся и посмотрел на часовню. Высокая, темная, стоящая на высоком берегу реки, она вдруг показалась мне одиноким миссионером, в задумчивости застывшим на границе крещенных земель.